Глава 15. Планируя сердиться на Глеба долго и лично, для него мучительно, я и предположить не могла, что скоро у меня появится новый объект для злости и обиды. Началось все с маминых писем. Она ответила, наконец. На самом деле, они уже дня два как пришли, но жизнь была такой бурной, что время на них нашлось только сегодня. Я проснулась раньше всех, Исключая разве что Горислава, который уже отправился на утреннюю прогулку, сделала себе чай и вернулась в комнату. Там распечатала первый конверт. Письма писались разрывом в несколько дней, но тем интереснее. Первое не принесло особых неожиданностей. Четыре или пять поколений назад в роду твоего отца была одна ведьма. Очевидно, твой дар от нее. Но мама не любила о них говорить, поэтому я тоже молчала это если исключить приветствие нежности и тьму вопросов решив что отвечу потом я сразу же взялась за второй конверт М -м -м. даже так в нем оказался кристалл связи на простенькой серебряной цепочке уже напитанной силой оставалось только активировать вот так просто и незатейливо о некоторых вещах проще говорить с глазу на глаз последнее условие было немаловажно так что я встала заперла дверь И только после этого вернулась за стол. Отхлебнула немного ароматного напитка и активировала кристалл. Мама ответила не скоро. Судя по пыльному разводу на щеке, она работала. «О, Цветана, а я уже собиралась ехать к тебе. Начало мне не понравилось. Как-то не похоже на мою обычно спокойную и чуточку отстраненную родительницу, которая воспринимает мир сквозь цветную дымку вдохновения». Исключениями являются лишь те моменты, когда она беспокоится обо мне. А значит, сейчас. «Мам, что-то случилось?» «Я хочу, чтобы ты забрала документы из этой академии», — поджав губы, велела госпожа Марина Перелеска. Указывать кому-то было делом для нее непривычным. Так что голосок заметно подрагивал. «Переведись в какой-нибудь другой город или вообще бросай всю эту ведьминскую ерунду». Чувство такое, что за несколько недель разлуки мою всегда тактичную и доброжелательную родительницу подменили, и что только на нее нашло. Я тоже поджала губы, непроизвольно копирую мамину мимику. Как это бросай? Я больше ничего не умею. Я даже не возмущалась, просто взывала к ее разуму. Но когда власть захватывает чувства, разум, как известно, бессилен. Хочешь, откроем тебе лавку со всякими волшебными штучками? У нее даже соблазнительное предложение в запасе имелось. Я среди своих клиентов рекламу сделаю. От покупателей отбоя не будет. Сильно же меня хотят выкурить из столицы. И это совсем не радует. Она что, про Милу узнала? Давай на чистоту. Попросила со вздохом я и прямо заглянула в глаза той, что подарила мне жизнь. Что происходит? И, пожалуйста, не надо обманывать. У нас не те отношения и я не хочу, чтобы они стали такими». Облачко, созданное заклинанием визуализации, покрылось рябью, что бывает, когда один из собеседников сильно нервничает. «По-другому не уступишь?» — обреченно спросила мама. «Ты меня знаешь. Хотела еще напомнить, что я с некоторых пор официально взрослая и не менее официально ведьма, и распоряжаться моей жизнью никто права не имеет. Но сдержалась, пожалела родительницу». «Видно же, что она и без того вся на нервах. знань бы еще почему». «Ох, зря я тебе позволила пойти в ученицы к тому ведьмаку!» Вздохнула мама за много верст от меня. «Если бы не это, сейчас бы ничего не было». Очень познавательно. Я улыбнулась уголками губ и отпила ещё чая. Истраченные вчера силы требовали восстановления, и оставалось только жалеть, что не взяла на кухне чего-нибудь посущественнее, чем горячий напиток с приятным вкусом. Продолжай в том же духе. И кристалл разрядится, а мы так ни до чего не договоримся. Подействовала. Мама хоть и витала в своих собственных облаках большую часть времени, в вопросах, касающихся меня, всегда руководствовалась здравым смыслом. Старалась, по крайней мере. Дело в том, что мое расставание с твоим отцом «Вовсе не было таким легким и безболезненным, как я всегда говорила», — перешла к делу она. «А это тут при чем? «Я вообще перестала что-либо понимать. Он происходил из знатной семьи магов. И когда появилась на свет ты с больше выраженным ведьминским даром, родственники не одобрили, он поддался». Не обращая на меня внимания, продолжала мама. «Я была молодая, гордая, так что долго терпеть не стала». Подписала документы на развод, забрала тебя и уехала в провинцию. Ни на фамилию, ни на богатство их претендовать не стала. Потом Измир снова женился, и больше я о нем ничего не узнавала. Слишком больно. Грустно все это. Не могу сказать, что мне в жизни сильно не хватало отца. Мама и бабушка делали его отсутствие почти незаметным. Но сама история отозвалась не самыми приятными чувствами в душе. Будто... «Колодец!» — крикнули. «Подумай, что же! Продавитые маги! Им и мы ведьмы для них недостаточно хороши!» «Ну и ладно! Столько лет без них обходилось! Проживу ней нибудь и дальше! Все еще не вижу причин покидать Академию!» Сказала сухо. «Твой отец умер, а наследников у него так и не случилось! Его брат вообще не женился! Мама, наконец, перешла к сути! Год назад твоя бабка по их линии...» присылала ко мне своего поверенного. Мол, отдай нам девочку, сделаем наследницей, выгодно пристроим замуж, ни в чем нуждаться не будет. Естественно, я их прогнала. Правильно сделала. Прямо гордый за нее взяла. Сунуться ко мне, и я прогоню. Еще и метлой пристукнул. Нет, серьезно. их чего удумали? Замуж меня. Лучше бы перед мамой извинились. Боюсь, что уже сунулись. Печально вздохнула госпожа Перелеска. Богдан Полуночный. «Твой дядя». «Что?» Еще и одного из любимых преподавателей отобрали. Так обидно стало?» «Вот просто до слез. Понимаю, что глупо и как-то совсем по-детски, но поделать с собой ничего не могу». «Я как его имя в твоем письме прочла?» «Сразу поняла, что это полуночные, так к тебе подобраться пытаются». Еще раз вздохнула мамины изображение. «Ну, Теперь -то я тоже многое поняла». «Но неужели я такая ценная, что ради меня даже выгодную должность оставить не жалко?» «Мам, я с тобой потом свяжусь, ладно?» Голос звенел от ярости. «Сейчас мне срочно надо кое-кого убить. Так понимаю, покинуть Академию ты все равно не согласна?» Обреченно уточнила родительница. «Вот еще, не на ту напали. Да скорее он сам уйдет!» Прошипела гневно. И прервала связь. Еще минуту я сидела на месте и жадно дышала. Но не это, не несколько глотков чая не вернули контроль над эмоциями. Ведьминская душа требовала мести. Ну, или хотя бы подробного разбора полетов, И я не склонна была сопротивляться. Мы ведьмы вообще не умеем себя отказывать в желаниях. Внизу как раз звякнул звонок. Богдан явился. Подорвавшись с места, я грозной фурии бросилась к лестнице. Ох, сейчас кому-то устрою. Вот только от обиды все пакостные заклинания разом забылись. Да и защита у него наверняка, ступив на верхнюю ступеньку, я услышала рядом знакомый свист. Повернула голову, и точно, рядом деловито летела черная метла. В первый раз даже злиться на нее не стало. Погладила рукоять и начала спускаться. Конечно, ее вредная сущность. Просто не могла пропустить стычки ведьмочки первокурсницы с магистром деканом. Да уж. Расклад не в мою пользу. Но мне делать ничего не пришлось. Здравствуй, Богдан. Горислав как раз открывал дверь. Надо же. А я не слышала, как он вернулся с прогулки. Все спокойно. Коварный декан ведьминского факультета шагнул в холл и пристально его оглядел. Будто прямо здесь могло происходить что-то неладное. Оно, собственно, и происходило, только Богдану было невдомёк. «Будет с нас свершений!» — улыбнулся пожилой маг. «Проходи на кухню. Сейчас все к завтраку соберутся. Там мы поговорим». Кивнув, Богдан сделал шаг в указанном направлении, но тут ему под ноги подлетела метла. Грозный магистр вскрикнул и упал на пол. Я еле сдержала мстительный смешок. «Вот же поганка!» — без особых эмоций ругнулся Горислав и попытался отловить метелку за ручку, но она была прытка, а маг уже стар, так что ничего не вышло. Дурной характер красулиной метлы в доме знали все, и сегодняшний ее выпад никого не удивил. Это радовало и оставляло простор для дальнейших пакостей. — Однако гостеприимство, — простонал Богдан, поднимаясь. — Здравствуй, Цветана. — Меня наконец заметили. — И вовремя. В голове как раз следующий этап ведьминской мести созрел. Поприветствовав магов кивком, я быстренько прошмыгнула в кухню. Там уже колдовала над котлом розовая шиншила. Я склонилась к ней. Быстро шепнула несколько слов. Ядя не одобрила, но согласилась. Вот и славненько. Ждем и мысленно потираем ручки. Мужчины появились, когда я заканчивала расставлять тарелки на столе. Богдан не выглядел настороженным. Но как только за его спиной взвелась метла, с явным намерением стукнуть несимпатичного ей мага в ухо, резко повернулся, выбросил руку и ловко перехватил на Халку. Метла принялась гневно трепыхаться, трещать прутиками. Задержание она считала в высшей степени несправедливым. Да что ж такое, маг не мог понять, за что на него взъелись. Магистр полуночный, кажется, вы ей не нравитесь деликатно заметила я, а внутренне возликовала. «Значит, все недели до этого нравился, а тут вдруг что-то изменилось!» Скептично хмыкнул мой новообретенный, но совсем нежеланный родственник и одарил Метлу подозрительным взглядом. «Почему? Интересно мне знать!» Метла ни капельки не устыдилась и, естественно, ничего не ответила. На что маг только плечами пожал и заклинанием закрепил у стены чтобы шанса напасть в третий раз не осталось. Спустились остальные. Проходя к отведенному ему месту, Глеб погладил меня по волосам и шепнул что-то ласковое. Но я упрямо не реагировала. Зато недовольный взгляд Богдана перехватило. И сразу на душе светло и приятно стало. Мы ведьмы. Вообще счастливы, если враг бесится. Пока в тарелках появлялся пышный омлет с маленькими помидорками, Глеб коротко рассказал, как мы с ним влипли. Не забыл упомянуть и про амулет. Вчера за всей суетой я напрочь забыл о нем. И сейчас бы не вспомнила. Слишком была занята неожиданно свалившимися на голову семейными проблемами. А доказательство вины кого-то из заносчивых магов преспокойненько лежала себе в комнате. «Цветана, принеси, пожалуйста», — распорядился Грислав. Я встала и начала выбираться из-за стола. Перерыв в разговоре. Другие собравшиеся решили использовать для того, чтобы поесть. Но одному из них не суждено было вкусно позавтракать. Едва Богдан сунул в рот приличный кусок и начал жевать. Как лицо его исказила такая гримаса, хоть статую срочно воей, ибо столь живописный образ должен быть запечатлен в веках. Но, к чести мага, он не только проживал, а и проглотил. Сразу видно, что боевой, еще и элитный. Проглотив, он тут же потянулся к кружке, дабы избавиться от мерзейшего привкуса во рту. Но и там его поджидал сюрприз. Уж не знаю, как ядя это незаметно провернула, но чай был основательно посолен, как я и просила. Кто-то заслужил целый мешок самых лучших орехов. Выдержка в этот раз магу отказала. Чай он выплюнул. Глеб демонстративно выставил щит, заслоняя всех от брызг. Эти двое снова были на ножах и использовали даже такие вот мелкие возможности, чтобы пнуть противника. Ну и ладно, пусть разбираются. А я потихоньку иду к выходу и кусаю губы, чтобы слишком заметно не улыбаться. Светана! Ласково-ласково! окликнул меня дикан. Я аж подпрыгнула. Ой, чует моя попа, сейчас нам влетит. Что, еще шажочек бы? И удрала. Эх, меня бы не назначили деканом ведьминского факультета, если бы не были уверены, что я вижу ведьму насквозь и могу вас контролировать. Жестко припечатал Богдан, а в следующий миг полыхнуло заклинание, и я обнаружила себя припечатанной к стене рядом с метлой. Черная вредина дернулась в мою сторону, и я посмотрела на нее сочувствующе. Ой, как мы друг друга понимаем. Девчонки тихо писнули и прикрыли рты ладошками. А вот Глеб молчать не смог. Это что за дела? Накинулся он на Богдана. Немедленно отпусти мою девушку. Все непременно. Легко согласился наш декан. Только пускай сначала объяснит, за что она сегодня на меня накинулась. Глеб стиснул кулаки и прожег моего обидчика взглядом, но, очевидно, решил, что бить сидячего. Да еще того, кто больше интересуется едой, хоть пробовать больше ничего и не решается, как-то не с руки. Поэтому так и остался стоять. То грозно поглядывая на начальство, то недоуменно на меня. Внимание всех остальных было приковано исключительно ко мне, и я не выдержала. Он еще спрашивает, злость так и плескала во все стороны. Очень бы хотелось узнать, предельно вежливо подтвердил полуночный. Ну что ж, хочется! Получаете? утром я говорила с мамой. Она мне все рассказала!» Почти выкрикнула, забыв о других присутствующих. «О том, что вы мой дядя! Я единственная наследница, и у семьи на меня какие-то там планы!» «Так вот, фигушки, не дождетесь!» «Я вас до сих пор знать не знала и дальше не хочу!» О, выдохлась, но на душе полегчало. «Ведьмы народ прямой, выскажут всю обидчику!» и мстить уже не так хочется. Не то чтобы совсем не хочется. Но раз уж я обездвижен, Глеб шумно выдохнул, рожал кулаки и тяжело рухнул на стул. Он был в шоке. И, честно говоря, в чем то я его понимала. А вот Богдан реагировал как-то уж очень спокойно. Дал мне выговориться, кивнул каким-то своим мыслям и медленно изрёк. «Ну что же...» теперь я избавлен от необходимости срочно придумывать как тебе все рассказать еще и явные плюсы в ситуации нашел прости цветана просто не знал как тебе это преподнести родственники наломали дров но отдуваться как обычно досталось мне угу сейчас разрыдаюсь и пожалею раскрываю объятия пошире а вы значит хороший и правильный прошипело зло Когда все случилось, меня вообще в стране не было. Невозмутимо пожал плечами Богдан. Мы с твоей матерью всего-то два раза виделись. Даже познакомиться толком не успели. Но сейчас-то вы здесь? Нашла за что зацепиться я. Да. И стараюсь быть рядом, и в меру сил помогать. Повернул все в свою пользу полуночный. Хороша помощь. Вы только и делали, что пытались нас с Глебом рассорить потому что, узнав, из какой ты семьи, он бы так и так от тебя отвернулся. Обосновал свое поведение магистр, задумчиво вводя пальцем по скатерти. Прикасаться к еде или питью он больше не решался. Я пытался тебя уберечь. Вешу, пчу, но злюсь уже больше на ситуацию. Между прочим, я вас из заколдованного круга спас, напомнил маг. Почувствовал, что ты... Инициировала вторую часть силы и понял, что куда-то влипло. И то правда. Но вы врали. Пожалуй, это осталось единственным, в чем я могла его справедливо обвинить. Потому что справедливо опасался? Вот такой вот реакции. Кевнул мужчина. Дядя. Мрак. Как непривычно. Но извини меня за это. Больше не повторится. И почему я ему поверила? Ничего не сказала даже не кивнула, просто перестала ругаться. Он все понял и сразу же развеял чары. Получив вдруг свободу, я обвела растерянным взглядом кухню и заинтересованные лица друзей, и так и осталась стоять на месте. Просто не смогла придумать, как теперь себя вести. Обстановку разрядил Глеб, очень кстати пришедший в себя. «Учти, я ни за что от нее не откажусь», — тихо и решительно произнес он топя взгляд в чашке. «Даже так?» — слегка приподнял бровь Богдан. Еще лучше, что вы родственники». Выдал совсем уж невероятное полуденный. «Почему же?» — заинтересованно посмотрел на него. «Мой новообретённый дядюшка. Теперь я ее к тебе не ревную». Глеб был поразительно откровенен. «Так-то оно так, и это все, конечно, прекрасно. Но что-то мне не понравилось, как они друг на друга посмотрели. И вообще...» Крайне неуютно в кухне стало. Интуиция подсказала, что нам пора. А память услужливо напомнила, что мы как раз за кристаллом шли. Ну, мы пошли быстренько. Как и обещал, Глеб снял нас с потоковых лекций. Спешить никуда было не надо, и когда я вернулась с амулетом, маги принялись детально его изучать. Нам с девчонками до их уровней пока было далековато. Мы и вообще. Половину из того, что они говорили, понять не могли, а посему и слушали не особенно внимательно. Умные? Вот и пусть сами разбираются. Главное, чтобы не забыли потом о результатах рассказать. А то любопытно же. «Ты теперь от нас переедешь?» Тронула меня за руку краса. Я заглянула в синеву глаз подруги, где плескалось беспокойство и светло улыбнулась. Вот еще. Ни за что. «Но как же новые родственники?» Не унималась она. «Из всех полуночных я пока только Богдана воспринимаю». Призналась честно. Взглянуть на остальных было бы любопытно, но особенно сближаться с ними не хочу. Замены не случившемуся наследнику я не буду, и фамилию их не возьму. Вот так вот. Подруга, понимающе кивнула и отстала. Элла нас послушала и перебралась поближе к магам, просто чтобы посидеть рядом с Богданом. Он ее присутствие... Кажется, даже не заметил. И если от занятий нас легко освободили, то увильнуть от уборки не удалось. И ближе к полудню мы всей компанией отправились в академию. Маги тут же ушли к какому-то артефакту, который должен извлечь силу из кристалла, после чего они должны тайно проникнуть в хранилище с образцами и сравнить ее с каждым из преподавателей, начиная с самого ректора. Вот даже не сомневаюсь». Что-нибудь да совпадет. Мы же, вооружившись ведрами, тряпками и заклинаниями, принялись за уборку: Тоска и вопиющую несправедливость. Лишь то, что помещения теперь всецело наши. Да еще обещанные Богданом высокие отметки из раздел бытовой магии немного скрашивали следующие часы: А как приятно было смотреть на перекошенные лица желчных магов в бархатных мантиях, новость, провернувшейся факультет, Быстро облетела Академию, и на ближайшей же перемене сюда столько народу набежало. Агрессивного и вооруженного магии надо заметить. Ведьминский факультет объявили еще более проклятым, чем раньше. Нас троих — коварными лазутчицами, Богдана и Глеба — предателями. И почти уже отняли с таким трудом восстановленные помещения, когда появились наши преподаватели. Да не одни а в сопровождении нескольких мужчин – в форме с императорскими гербами. Совпадение нашлось. Не с самим ректором, к сожалению, но Ронар, новый декан боевого факультета, тоже неплохой улов. На него надели блокирующие силу браслеты и увели. А наши маги разогнали всех остальных, заверив, что расследование инцидента, при котором едва не погибли студентка и преподаватель, непременно продолжится. И каждый виновный, независимо от регалий, понесет наказание. Всем разом стало не до лишних аудиторий. Недовольно гудя, маги разбрелись кто куда. Интересно. Одно мне кажется, что количество виновных скоро возрастет. На следующее утро Горислав, выйдя на традиционную прогулку, нашел у порога дохлую черную кошку с выколотыми глазами. Весьма недвусмысленная угроза. В тот день вместо планового занятия по зельям наши маги учили нас некоторым хитростям защиты, а потом гоняли не хуже, чем боевых магов. Даже у Красули все получилось. Она вняла совету Эллы, да и развивающиеся отношения с Феликсом забирали много времени и эмоций. Циклица на давней мечте у нее просто не оставалось времени. И результат не заставил себя ждать. Но день прошел, а ничего страшного так и не случилось. Вот только спокойствие это не добавляло. Скорее ощущалось затишьем перед бурей. Вечером, по рекомендации Глеба, мы с девчонками опять выпустили поисковые заклинания. За прошедшее с прошлого раза время силы у всех восстановились. Если есть что искать, заклинания должны справиться. Я всю ночь глаз не сомкнула. Ждала. А поутру не досчиталась четырех остаточных импульсов. В такие совпадения даже ведьма не верит. Об этом я и поведала Глебу, который подрядился нас провожать до ведьминской школы. Вернувшись с занятия, обнаружила недалеко от калитки нарядный экипаж. Девчонки заинтересованно ойкнули. Интуиция тоскливо предрекла, что стоит он тут по нашу душу. Так оно и вышло. Не успели мы прошмыгнуть ко входу и скрыться в доме, как из экипажа вышла пожилая элегантная дама и окликнула меня. Необходимость в знакомстве отпала. Слишком явным было ее сходство с Богданом. Тот же гордый профиль, точно такие же темные волосы, правда, с серебряными ниточками седины, те же брови в разлет, и даже взгляд. Через минуту я уже знала, что бабушку по отцу зовут Перецвета, а она, что всё их семейство сто лет мне не сдалось. С верток, обёрнутый подарочной бумагой, был безжалостно выброшен в мусор. Я же... Гордо задрав голову, удалилась в дом, где целый час прорыдала. На следующий день перед светополуночная явилась без подношений, но с извинениями. И когда я, высказав, что накипела, мстительно активировала кристалл связи, она проговорила с мамой, пока он не разрядился. «Мама у меня добрая». Так что бывшую свекровь она, конечно, простила, что и мне посоветовала. А претендентка на роль любящей бабушки заверила, Что наследование тут ни при чем. Им для этого мальчик нужен. Что касается меня, ее просто замучила совесть. Муж, еще в молодости, заразил азартом участие в гонке под названием Быть лучше, чем полуденные во всем. Первая невестка Надежд не оправдала, вторая казалась сущей мигерой, потом вдовство, и смерть старшего сыновей. Это заставило на многие вещи взглянуть по-новому. В частности, на недопустимость наплевательского отношения к единственной внучке итак перецвета полуночная задалась целью восстановить справедливость по отношению ко мне роду наследовать я разумеется не могу но от отца кое что должна получить а также богатое преданное место в обществе и любовь родни. звучало неплохо но я пока не стала спешить с родственными объятиями неделя промелькнула незаметно мы учились Много учились, усердно учились, а между делом успевали бегать на свидание. В этой части особенно повезло Крася. Феликс почти каждый вечер был в ее полном распоряжении. Глеб ко мне выбрался всего раз. Да и то. Его через полчаса во дворе зачем-то вызвали. Даже поговорить нормально не успели. Ну а Эльку Богдан все так же не замечал. Ей только и оставалось, что вздыхать украдкой. Между прочим, сама виновата. Давно надо было кого-нибудь более доступного присмотреть. На выходных мы ходили с госпожой перед Светой в кондитерскую. И я даже приняла платье в подарок. Да что там. Даже приглашение прийти в гости приняла. В третий раз выпущенные поисковые заклинания тоже вернулись не все. Сомнение в том, что мило жива не осталось. А маги все не предпринимали никаких действий против засилия ведьм в их академии что больше настораживало, чем радовало. Так дожили до вторника и до потоковых лекций. Я уже из-за одной физподготовки этот день ненавидела, а неминуемая встреча с госпожой Фаиной только добавляла нервов. И вроде бы не так уж много причин, но подумаешь, заметила она знак, которого вообще не должна была видеть. Допытываться не стала, и на том превеликая ей благодарность. А все равно меня не отпускала нервозность. Пришлось приложить немало усилий просто, чтобы войти в аудиторию. И, как выяснилось, нервничала я не зря. Лекция о лечении сильной простуды, совсем даже не нудная, почти сбила меня с толку. Но как только я немного расслабилась, ухоженная старушка за кафедрой обаятельно улыбнулась и объявила. «Ну а в оставшееся до конца занятия время...» «Я научу вас одной хитрости!» И заговорщицки сузила глаза, выдерживая эффектную паузу. Я встрепенулась, почуяв неладное. «Какая же она душка!» Восхищенно прошептал кто-то из целительниц, занимающих следующий ряд. Спорным утверждением, особенно с учетом того, что выдала госпожа Фаина потом. «Иногда для правильной диагностики важно быстро получить достоверные сведения» какие вообще ритуалы проводились над больным. Например, не всякая защита пропустит исцеляющее воздействие. А если из пациента уже однажды изгоняли темную сущность, не допускается применение лекарств, заряженных темной магией. Да-да, и такие бывают. И, переведя дыхание, сообщила, к чему это она вела. «В общем, мне нужен доброволец». Возникло желание залезть под порту и тихонечко там отсидеться оставшиеся минуты. Информация, преподаваемая деканом целительского факультета, несомненно, и для видим была полезной, но почему-то не отпускала чувство мышеловки с ароматным кусочком сыра, а в роли глупых мышек мы с девчонками. Желающих было предостаточно. И все же ищущий взгляд медленно скользнул по рядам, надолго задержался на мне и двинулся вправо. О, ты, аж сердце в пятки ушло. Странно на меня действует эта Фаина. И еще более странно, что только на меня. Если подруги еще немного дергаются из солидарности, то все остальные от нее в восторге. Нет, правда? Идеальный же преподаватель. Материал подает не скучно, спать на лекции не мешает, особенно не гоняет, да за посещаемостью сильно не следит. И что мне не так? Крутилось на задворках разума что-то пока невнятное, но с мысли меня сбили. «Сателла, пожалуйста!» — определилась жертва госпожа Дикан. Со стороны целителей раздался горестный стон, сдобренный парочкой замечаний насчет того, что опять ведьма в любимчиках. Закусив губу, Элька медленно двинулась к кафедре. Восторга от происходящего она не испытывала, что и понятно. Слишком много у нее тайн, чтобы позволять... Всяким незнакомым теткам при всем потоке просматривать ауру. Или что там, Фаина, делать надумала? Кстати, красивое имя, отметила преподша, пока Элла шла. И редкое? Я думала, такое сейчас, только в учебнике истории встретить можно. Чтоб тебя, грым запроницательная. Элла до того испугалась, что я поймала обрывок ее мыслей. Все-таки интересная штука. Ведьминский круг надо как то помочь подруге а то ее там удар хватит срочно нужна порча а как наслать порчу в аудитории полной магов чтобы никто ничего не заметил мы с красулей затравленно переглянулись пока госпожа фаина объясняла технологию и выводила на доске довольно сложный узор заклинания мы лихорадочно думали но ничего путного на ум как назло не шло и вот когда элла уже окутала золотистая сеть Я окончательно перепугалась и решила прибегнуть к уже проверенному средству. — Замок, миленький, выручай! — прошептала так тихо, чтобы никто точно расслышать не смог. — Никто, кроме собственного замка. — О, как интересно! — закудахтала Фаина. — Ведьмочки образовали круг! Элла побелела и весьма отчетливо скрипнула зубами. Я мысленно пожелала доставучесть рушенца и провалиться. Особо и не надеялась, что сбудется. Но тут послышался треск. Провалилась не Фаина, а кафедра рядом с ней. Ну и то хлеб. От неожиданности Фаина дрогнула, утратила на миг контроль над плетением, и оно развеялось. Элька поспешила убраться на безопасное расстояние, маскируя свой побег вполне закономерным испугом. Преподша же? Надо отдать ей должное. Реагировала почти спокойно. «Что же, будем считать это достойным поводом обновить аудиторию. Нашему многоуважаемому ректору давно пора было раскошелиться на ремонт», полушутливо заявила она, обозревая дыру в полу. Присутствующие один за другим заражались ее спокойствием. «Надеюсь, все запомнили заклинание. Садись, Сателла, на сегодня достаточно». «Наше время как раз вышло. Можете быть свободны». «Спасибо, замок», — отделались малой кровью. «Хороша лекция проходила в зале, расположенном на первом этаже, и из-за провала никто внизу пострадать точно не мог. Можете думать, что у меня разыгралась мания преследования. Но чего она к нам прицепилась?» — ворчала Элла, собирая тетради. «Сначала цветана, теперь я, а мне бросилось в глаза» что странная тетка оставила Эльку в покое, как только выяснила про круг. Можно, конечно, списать все на наше с замком вмешательство, но в том, что нервы у Фаины крепкие, мы только что наглядно убедились. Интуицию прямо нашептывала, что желаемое она узнала, остальное же ее не интересовало. И от этого делалось совсем неуютно. Наверное, по этой причине. Сегодня мы покинули аудиторию одними из первых. Какой-то нечистик, не иначе. Подтолкнул меня согласиться тем же вечером на посиделке в компании девчонок, Феликса и нескольких его друзей. Изначально предполагалось, что у Красы и Феликса свидание. Но набились парни, у которых далеко не у всех имелись подруги. Красуля с энтузиазмом ухватилась за идею познакомить с кем-нибудь Эльку и потащила ее с собой. Меня сильно не уговаривали. Справедливо полагаю, что без Глеба мне там... Будет не так интересно, да и не факт, что он одобрит. Сама не знаю, почему все же пошла. Вечер поначалу был приятным. И хотя не все из семи магов хорошо относились к ведьмам, все страдания своего друга они помнили прекрасно, а потому задирать нас лишний раз не рисковали. Развеяться было полезно, так что я откровенно наслаждалась и заодно выгуливала подаренное бабушкой платье современного кроя но с очень скромным вырезом, темно-зеленые, в редких сиреневых цветах. Мы бродили по улицам столицы, любовались магическим освещением, останавливались посмотреть на небольшие сценки, разыгрываемые уличными артистами. Парни травили байки из практики начинающих боевых магов, а мы поддерживали их веселым смехом. Когда ноги уже загудели от усталости, зашли в одну таверну в центре, где поджидал заранее заказанный стол. Место было приличное, публика в основном состояла из воркующих парочек и почти трезвых компаний. Дважды в час сюда заглядывал маг из патруля проверить, все ли в порядке. Естественно, за такое внимание ему приплачивали, так что неприятные инциденты были почти исключены. И почему это «почти»? С ведьмами всегда срабатывает. Впрочем, в этот раз я сама виновата. Знала же, что когда-нибудь так и будет. Пока все пили, ели, болтали и веселились, красули не отставала от Эльки, шепотом пытаясь обратить ее внимание то на одного, то на другого парня. «Может, Федор? С надеждой. «Нет». А «Арсений?» «Нет». «Посмотри на Викентия. Он самый симпатичный на их курсе». Краса осторожно кивнула в сторону улыбчивого блондина со смазливым лицом и даже слишком тренированным телом. «Да нет же!» Не схвати, настойчивая подруга, ее за руку Элька бы точно дала деру. Эй, между прочим, я все слышу. Обиженно напомнила себе Феликс и поспешила обнять проточную. Просто так, на всякий случай. Замечание про самого симпатичного. Ему категорически не понравилось. А я за подругу переживаю? Краса слегка поцеловала его в кончик носа. Ее глаза заискрились от счастья. Эль, тогда присмотрись к Базилю. Он веселый, знает много историй и рассказывает интересно. «Уймись уже!» Змеей прошипела Сателла. «Я Богдана люблю! Другой мне не нужен!» Звучащая в зале музыка не смогла скрыть тихой перепалки. Парни начали заинтересованно поглядывать на нас. И последние слова Эллы прекрасно расслышали. «Магистра полуночного?» удивился Викентий. «Бывшего декана?» Взгляды будущих магов сосредоточились на Элли. От всеобщего внимания ее щеки стали пунцовыми. «Да!» — почти выкрикнула девушка, вскочила и понеслась к выходу. Поначалу мы растерялись, а потом догонять стало поздно. Кто знает, куда ее понесло. Ничего. Элька девушка разумная, погуляет и успокоится. Самое худшее — приворотная сварит. Дров наломать не должна. Решив так, я почти расслабилась. «Как он это делает?» Отмер тот, кого краса назвала симпатичным. «В нашей группе тоже все девчонки были в него влюблены. Двух из трех ведьм увели преподы». Сокрушался Базиль, орудая ложкой. «Даже несправедливо как-то. Потерпи. Скорее всего, в следующем году будет новый набор». усмехнулся тот единственный, кому ведьмочка все же досталась. И потеснее прижал к себе свою девушку. «Может, там повезет больше». «Радует, что неженатых преподавателей у нас не так много», — проворчал кто-то из тех, кому интересоваться ведьмами вообще не полагалось, ибо имелась девушка. Так слово за слово, и приятная атмосфера была восстановлена. Жаль, ненадолго. «Оставь ее в покое», — посоветовал Феликс красе, когда она перестала дуться. «Не маленькая, сама разберется. Может, сумеет захомутать Богдана». «Или сам собой в ее жизни...» «Возникнет кто-то еще». «Ты думаешь...» «Немного тягуче?» «Потому что все еще обиженно переспросила краса». «Конечно», — уверенно подтвердил Феликс. «Все самое замечательное именно так обычно и происходит. Внезапно, без всякого плана, словно с легкой руки проведение. Например, если бы не глупая сделка с Цветаной, я бы так никогда и не узнал, какая ты на самом деле и не влюбился». Я ведь тогда думал, что погуляю с тобой недельку, избавлюсь от порчи, потом найду какой-нибудь способ отделаться без лишних слез. Так что не мешайся под ногами и дай подруге самостоятельно найти свой шанс». «Ой, елки, и кто его за язык тянул?» «Речь, конечно, эффектная получилась, и скрывать все вечно он не обещал, но...» «Теперь жди бури. он как красуля побагровела». «Какая еще сделка?» тихо, — тихо-тихо переспросила она. Поймав раскаивающийся взгляд Феликса, я пожала плечами. Он начал ему и продолжать. «Цветан, чтобы снять с меня порчу, поставила условие, по которому я должен был проявить немного внимания к тебе», — поведал и остальное этот, ну, настоящее недоразумение магическое. «Сначала мне это показалось глупостью». Но потом я узнал тебя лучше и запал. Прости, надо было раньше все рассказать. Наткнувшись на мой гневный взгляд, он выставил защиту. Справедливо опасаясь новой, еще более изощренной порчи, и поспешно исправился. Или вообще молчать? Вот именно! Еда просто замечательная. Жевал бы спокойненько и не портил людям отношения. Интуиция боязливо подсказывала, что так легко к рассуле не успокоится как бы мне самой хорошая защита не потребовалась. Но ошарашенная и обиженная краса повела себя не как внучка-магистра и даже не как ведьмочка, а как самая обыкновенная девушка. Она вскочила со своего места, бросила нам. «Знать вас обоих не желаю, как вы могли!» Залилась слезами и убежала. Феликс тихо ругнулся, уронил свой стул и рванул догонять. Теперь интуицию сменил какой-то противненький голосок. И он ехидно нашептывал что-то о том, что, вполне вероятно, мне не защита, а новое жилье может понадобиться. Вот обидно будет. Но, несмотря ни на что, о содеянном я не жалела. Красуля влюблена в Феликса, он в нее тоже. Они точно помирятся. А мне ради счастья подруги и пару шишек набить не жалко. Но уж, с ведьмами точно не заскучаешь. Присвистнул кто-то из магов. Я угрожающе сверкнула наколдованными огнями в глазах, чтобы не расслаблялись и не распускали языки, и принялась за еду. Чутье подсказывало, что домой возвращаться еще рано. Лучше, чтобы сначала парочка между собой разобралась, а подкрепиться мне совсем не помешает. Почти получилось расслабиться, хотя осадок от случившегося, конечно, остался, и предстоящая встреча с подругой нервировала, хоть бы она успокоилась и простила меня потому что у проточных мне живется хорошо, и съезжать от них даже к родственникам не хочется. Ужин закончился, и парни предложили еще прогуляться. Мне все еще требовалось потянуть время, так что я охотно согласилась. И в итоге входила домой, когда часы как раз тихонько пробили два. Кралась на цепочках, чтобы никого не потревожить, но, направляясь к лестнице, заметила, что на кухне горит свет. И сама не поняла, Какая неведомая сила подтолкнула меня туда заглянуть. Краса сковала над кружкой чая, давно остывшего, судя по отсутствию пара над ним. Порыв удрать героически подавила. Все равно однажды придется поговорить. Так почему не сейчас? Откладывать самое неприятное на потом и ждать его с внутренним содроганием — сомнительное удовольствие. Прости меня. Повинилась я, ступая в кухню. Как лучше хотела. Но Феликс прав. Не надо было от тебя скрывать. Проточная тоскливо посмотрела на меня, вздохнула и слабо улыбнулась. «Шутишь!» — редко у кого есть подруга. Готовая не просто на словах жила счастья, а на самом деле чем-то помочь. В улыбке добавилось света, и на щеках ведьмочки обозначились прямилые ямочки. А у меня вот есть. От сердца немного отлегло, но я не спешила верить своему счастью. «Так ты не сердишься?» — уточнила осторожно и боязливо шагнула к ней. не «Правда-правда?» ни чуточки Мы крепко обнялись.